Глава 29 девятая. куча фрагментов. Когда Гурни выезжал из Бранвиля на крутые холмы, поросшие кустами пастбища северо-восточного Делавера, в голове у него кружился водоворот мыслей. Врожденная способность выстраивать факты в целостную картину дала сбой из-за обилия этих фактов. Он как будто пытался разобраться в груди крохотных фрагментов пазла, не зная, все ли фрагменты на месте и сколько картинок нужно собрать. То ему казалось, что все известные факты — это последствия одного мощного урагана, то через минуту он уже не был ни в чем уверен. А может, ему просто чертовски хотелось найти единое объяснение, свести все к стройному уравнению. Он проехал мимо таблички Добро пожаловать в Дилвит, и это навело его на следующий осторожный ход. Гур не остановился на обочине и позвонил единственному своему знакомцу в этом городке. Неразбавленная доза Джека Хардвика лично хорошее противоядие от всякой зауми. Через десять минут, преодолев четыре мили по извилистым грунтовым дорогам, он подъехал к давно некрашенной съемной фермерской хибаре, которую Хардвик именовал домом. Хозяин открыл дверь. Он был в футболке и обрезанных тренировочных штанах. «Пиво будешь?» — спросил он, держа в руках пустую бутылку Гролша. Сперва Гур не отказался, но, подумав, согласился. Он знал, что когда вернется домой, от него будет пахнуть спиртным. Лучше уж рассказать про пиво с хардвиком, чем про кровавую мэри с ребеккой. Снабдив горни бутылкой Гролша и прихватив одну для себя, хардвик рухнул в мягкое кожаное кресло и указал гостю на другое. «Ну что ж, сын мой", начал он хриплым шепотом, явно притворяясь более пьяным, чем на самом деле, судя по пристальному взгляду. "Когда ты в последний раз был на исповеди?" Лет 35 назад горни для пользы дела решил ему подыграть. Он отхлебнул пиво. Ничего так. Затем и глядел маленькую гостиную. Она была такой же мучительно пустой, как и в его прошлый визит. Все было таким же, до единой пылинки. Хардвик почесал нос. «Должно быть, ты в большой нужде, раз после стольких лет ищешь утешения у матери церкви». «Говори без боязни, сын мой, и поведай обо всех своих богохульствах, обманах, кражах и блудных грехах. Про последние, пожалуйста, поподробнее». И он плотоядно подмигнул. Гурня откинулся в широком кресле и еще раз отхлебнул пиво. Дело доброго пастыря становится все труднее. Оно всегда было трудным. Проблема в том, что я не знаю, сколько там этих дел. Слишком много дерьма на один сортир. Но, говорю, я не уверен. И Гур не выдал долгую исповедь о многочисленных фактах, событиях, подозрениях и вопросах. Хардвик достал из кармана мятую салфетку и высморкался. «И чего ты хочешь от меня?» «Чтобы ты сказал, что, по-твоему, складывается в одну картинку, а что вообще не отсюда?» Хардвик цокнул языком. Про стрелу непонятно. Другое дело, если бы ее пустили тебе в жопу, но на с репкой мне это ни о чем не говорит. А остальное? А вот остальное интересней. Жучки в квартире, поджог амбара, подпиленная ступенька, люк на потолке у юной леди. Такие штуки требуют времени и энергии, да и вообще дело подсудное. Тут все серьезно. Что-то назревает. Но это для тебя не новость, да? «В общем, да». «Ты спрашиваешь, стоит ли за всем этим единый заговор?» Он скорчил рожу, усились изобразить крайнее замешательство. «Лучший ответ дал когда-то ты сам, когда мы работали над делом Меллори. Безопаснее предположить, что факты связаны, и ошибиться, чем не заметить их связь. Но тут встает еще больший вопрос». Он рыгнул. «Если добрый пастырь — неправедный каратель алчных, то какой, черт побери, у него мотив? Ответьте на этот вопрос, мистер Холмс, и вы получите ответы на все остальные. И еще пиво». Гурни отрицательно покачал головой. «Кстати, если ты правда попытаешься разрушить версию следствия, на тебя хлынут эпические потоки говна. Будешь как Галилей в Ватикане. Это ты понимаешь?» Уже утром понял, и Гурни в красках обрисовал агента Траута со свирепым доберманом на мрачной веранде в Адерондокских горах. Рассказал, как Траут угрожал серьезными неприятностями, как упомянул про амбар, вспомнил, как Дейкер стоял рядом. Ну, прям киллер из кино. «Ладно, мой мальчик, я на всякий случай, потому что...» Тут у Хардвика зазвонил телефон, и он полез в карман. «Хардвик, слушаю!» Потом замолчал, но на лице его всё явственней проступал интерес, а затем и беспокойство. «Ага, так. Что? Твою ж мать!» «Ну да. Только один? А известна дата подачи заявления?» «Понятно. Да, ага, спасибо. Да, пока». Закончив говорить, он продолжал смотреть на экран телефона, Словно ожидал от него какого-то разъяснения. «Чёрт, что это было?» — спросил Горни. «Ответ на твой вопрос...» «На который?» «Ты просил меня выяснить, зарегистрировано ли на полу Мелани какое-нибудь оружие?» «И?» «Один пистолет. Дезерт Игл». На обратном пути из Дилвида в Уолнет-Кроссинг Гурни все полчаса не мог думать ни о чем другом. Однако эта новость его хоть и встревожила, помочь ничем не могла, скорее наоборот. Все равно, как узнать, что убийца, зарубивший человека топором, ходил с жертвой в один детский сад. Факт примечательный, но что, черт возьми, с ним делать? Важно было понять, как давно у Мелани этот пистолет. Однако запись, доступ к которой был у коллеги Хардвика, содержала лишь действующее разрешение на ношение оружия, но не дату исходного заявления. Горни позвонил Мелони в офис и на мобильный безуспешно. И даже если Мелони перезвонит, он не обязан отчитываться, почему выбрал такое странное оружие. Само собой, этот новый любопытный факт лишь усилил опасения горни. Депрессия и доступ к огнестрельному оружию — очень опасное сочетание. Но это было всего лишь опасение. Не было никакого очевидного свидетельства, что Пол Мелани намерен причинить вред себе или другим. Он не сказал ничего такого. Никаких характерных фраз, никаких сигналов тревоги для психиатра, которые дали бы гурне основания известить полицию Мидлтауна. Не было повода для какого-либо вмешательства, и максимум, что он мог, позвонить Мелани. Но все равно эта ситуация не выходила у Горни из головы. Он пытался представить предыдущие контакты Мелани и Ким, что там было в ее письме и их телефонном разговоре. Напоминание о смерти отца и об очевидной отцовской нелюбви могло спровоцировать у Мелани мысли о пустоте собственной жизни, разрушенной карьере. А вдруг, задыхаясь в миазмах депрессии, он планирует покончить со всем разом? Или, боже упаси, уже покончил? Вдруг именно поэтому телефоны не отвечают? Или вдруг Гурни понял все наоборот? Что если Дезертыгл у него не для самоубийства, а для убийства? Что если он уже использовался для убийства? Что если... Боже, что если, что если... Опять если. Хватит. У него есть разрешение на ношение оружия. Миллионы людей с депрессией никогда не собирались причинять вред себе или окружающим. Да, марка оружия вызывает вопросы, но на них можно получить ответы, когда Мелани перезвонит. А он, конечно, перезвонит. Странные совпадения часто объясняются очень просто.